Глава 14 Как ни странно, проблем с проникновением на управляющий слой объекта не возникло. Видимо, все же сказывается именно бесхозное время, а объект спели был привязанным к крови буквально только что. Чернота управляющего слоя встретила меня определенным волнением. спели, был прав, это не шторм, конечно но и неравномерное упорядоченное покачивание на волнах. Скорее, какие-то хаотичные потоки силы, то и дело подталкивающие в новом направлении. Неприятное ощущение, честно говоря. Вроде явной опасности нет, но и ощущением родства и защищенностью, как это было в первые наши визиты в Черноту, тоже не пахнет. Хорошо, что встреча чужаков уже через декаду. Надеюсь, мы сможем вернуть в работу все объекты, и это поможет. Спокойная чернота мне нравилась куда больше. Господин Раджат, сдавленно позвал, не спели. А, ну да, у него же морская болезнь. Прошу прощения, господин Неспели, отозвался я и тут же потребовал. Кровная привязка! Меня словно бы приподняло на особенно большой волне, а перед глазами полыхнуло плетение. Неспели, плеснул на него своей крови и нас вышвырнуло обратно в беседку. Ну хоть тут без проблем, уже хорошо. Благодарю. Склонил голову Неспели. Секунд десять мы просидели неподвижно, приходя в себя. И этой дезориентации после возвращения тоже раньше не было, кстати. Неспели встал первым. Идемте, с легкой улыбкой произнес он. Мы с Магади кивнули и встали следом. Скажите, господин Раджат, неторопливо идя к машине, начал Неспели. Ваши цветные шары это сложно? Очень улыбнулся я. Изначально я думал о том, чтобы сделать их формирование выпускным экзаменом в моей школе, но, честно говоря, не уверен, что их смогут освоить все маги. Дело тут не во времени, это скорее вопрос филигранного контроля цвета. Для большинства плетений он и не нужен, в общем-то. Но для определенных задач вы сами видели. Так что, пожалуй, этот экзамен будет на уровне красного диплома. понимающе усмехнулся и кивнул. До машин мы дошли спокойно. Я подспудно ждал нападения и в любой миг был готов активировать защитный покрыв в шахте, но нет, ничего не случилось. Гвардеец отдал мне шкатулку с артефактами, лопанья просто напряженно кивнул нам, продолжая сканировать взглядом окрестности. Но они спели, отстучал на связном браслете какой-то кот, и его бойцы начали стягиваться к машине. Когда мы нацепили обратно все свои артефакты, а люди собрались, не спели, жестом указал на свой внедорожник. И только когда он сел в машину, и она тронулась, я сообразил. Он не снимал и не надевал защитные артефакты. И вообще никакие артефакты. Он вот настолько доверяет своей охране? Или скорее системе защиты своих земель в целом? Чтобы даже без личного счета ездить, надо быть запредельно уверенным в собственной безопасности. И ведь он небеспечный разгильдяй, однако его умение поставить собеседника в неловкую ситуацию говорит об изрядном уме и предусмотрительности. Тем не менее, на своих землях он не боится никого и ничего. Мощно! Вот такие вещи и определяют реальную элиту страны. Смогу ли я хоть когда-нибудь выйти за магический периметр своих родовых земель без артефактных щитов? Не уверен. Подобный уровень рода или клана достигается веками. Мы провели в резиденции «Не спели еще один вечер, а на следующее утро, почти сразу после рассвета, выдвинулись в сторону действующей южной границы страны. Сама по себе дорога во внешний сектор не должна была занять много времени, но нам еще искать объект. И я не уверен, что Лопанья почувствует его сразу. Эта Тикси шла напрямик, но там и расстояние от Варанаси было ни о чем. Мы пешком дошли. А тут могли быть варианты. Протяженность внешнего сектора по длинной стороне больше трехсот километров. И где именно располагается объект, к которому потянет Лопанья, непонятно. Тикси-то безошибочно вышла на большой объект. Надеюсь, и Лопания выйдет так же. Как ни крути, пунктом управления сектором могут быть только большие объекты и намного проще, когда чужак находит первым именно такой объект. Действующую границу мы прошли быстро, и уже через три часа после выезда из Индора наши БМП свернули с грунтовки в лес. Лопания пока не чувствовал направления, так что наша колонна вышла примерно на середину внешнего сектора по его короткой стороне и двинулась к морю. «Не нравится мне все это», — проворчал глава рода Магади. Лапанья покосился на меня и тихо вздохнул. «Мне тоже», — я не стал отвечать. «Они не в первый раз это говорят, и моя чуйка тоже неспокойна. Чуть ли не с самого выезда из Эндора я перебирал варианты, но так и не смог остановиться на каком-то одном. Все не то». На приморских землях на границе тишь и гладь. Тут изначально не было ни пальцев. Слишком далека и бессмысленна для них эта территория. Единственный порт свободных земель тоже далеко, а местные мелкие банды — это смешно. Не могут они нести такую угрозу. Прямой атакой нас сейчас вообще не взять. Магади — полноцветный маг седьмого ранга, на нем защитный артефакт восьмого. В бою лицом к лицу он потянет местного мага восьмого ранга, даже несмотря на то, что осваивает полноцветную магию всего пару декад. Уж базовые щиты и атак он точно выучил. И Шинкара наверняка дала ему те плетения, которые легко перекроют аналогичные возможности магов одноцветного восьмого ранга. «Девятые ранги нападать не будут. Я ни с кем из них не в ссоре. Плюс я сам». Учитывая абсолютные щиты кинжал, пробивающий любые щиты, мне достойный противник в этой стране вряд ли найдется. Засада? Ну, шансов больше, но не намного. Теоретически, нас легко подловить только внутри объекта. Первые мгновения в черноте управляющего слоя — это неизбежная дезориентация. «Но даже если кто-то прикинет нашу траекторию движения и ухитрится найти объект раньше нас при помощи концентратора, для проникновения внутрь объекта им все равно понадобится чужак. А никто из наших на это не пойдет, даже Лакшти и Тикси. Да и не пальцы с китайцами, очень вряд ли. А стоп, есть же еще пакистанцы». И про них я не знаю вообще ничего, кроме того, что среди них возродился загадочный хранитель знаний. Впрочем, интуиция на этот вариант не откликается. Значит, мимо. Иностранцы. Та самая угроза, которую знающие люди ждут уже давно. Тоже маловероятно, честно говоря. Ну, то есть отряд диверсантов может, конечно, проникнуть на приграничные земли, но толку. Слабых магов мы уничтожим, а сильные не придут. Девятые уж, тем более десятые ранги по всему миру на виду. Исчезновение такого мага в неизвестном направлении быстро станет известно всем. Я тяжело вздохнул. Да, опасность есть, и я ее чую. Но хоть убей, не понимаю, что она собой представляет. Ладно, посмотрим на месте. Мы уже сюда приехали, не разворачиваться же теперь. Напрямик по лесу мы пробирались уже не первый час. Машины шли довольно медленно, бездорожье вообще штука нескоростная, даже если это обычный незаболоченный лес. Да и не было смысла гнать. До побережья мы даже на такой скорости доберемся к вечеру. Правда, я все же надеялся, что Лопани что-то почует раньше. Магади то и дело бросал на Лопани вопросительные взгляды, но тот лишь отрицательно качал головой. «Магади джи не стоит», — мягко попросил я. Лопания джи сам скажет, если что-то изменится». «Ты прав, Раджаджи, вздохнул Магади. «Извини, Лапанья джи, просто...» «Неспокойно мне, ну ты понимаешь». Лопания молча кивнул в ответ. Он сидел с отсутствующим видом и словно прислушивался к чему-то очень далекому. Мы с Магадиджи тоже молчали, стараясь ему не мешать. «Прошел еще час, прежде чем Лапанья вскинулся». «Есть!» Встретив наш взгляд, он смешался и уже куда тише добавил. «Не знаю, что это, но оно левее». «Иди в кабину», — слегка улыбнулся я. «И рули». Лапанья кивнул и перебрался на переднее сиденье рядом с водителем БМП. Я протянул руку к внутренней связи и отдал приказ. «Внимание всем! Начинаем перестроение! Командирская БМП встает во главе колонны и задает путь. Всем следовать за нами на стандартном расстоянии, передать приказ всем машинам». «Принято!» — услышал я в ответ командира охранения. Пока командир охранения принимал доклады от всех машин, мы уже начали забирать ощутимо левее. «Так даже проще будет, наверное. Ушедшие вперед БМП просто притормозят и пристроятся за нами». Людей я с собой взял немало, колонна состояла аж из семи БМП. Дикие места требуют повышенных мер безопасности. Я и по стране-то давно с маленьким отрядом не езжу, а тут тем более. Еще с полчаса мы петляли по лесу. Затем Лопани приказал сбросить скорость до минимума. Он вообще хотел дальше пешком пойти, но я его удержал. БМП тоже может едва ползти, о броне, а броня — это броня. Зачем лишний раз подставляться? Покружив еще немного, мы выехали на характерную пустую поляну в сотню метров диаметром. На месте, уверенно сообщил Лопания. Отлично получилось. Практически как из Тикси. Сектор сам притянул к себе свободного чужака. Из тебя вышел шикарный проводник, улыбнулся я. На выход. Первыми из всех БМП высыпали гвардейцы. Конечно. И только потом вышли мы. Ну а дальше все стандартно. Цвета шары, поиск центра поляны. чернота. Я не задумался в тот момент, почему мы легко провалились в черноту, а ведь этот объект, в отличие от объекта не спели, был бесхозным давно. Слишком давило ощущение опасности. Хотелось просто поскорее закончить с привязкой сектора для лопания и рвануть обратно. Кровная привязка! Потребовал я, как только мы все втроем оказались в черноте управляющего слоя. Перед глазами полыхнуло плетение, и Лапаня плеснул на него свою кровь. Однако дальше ничего не произошло. Кровь так истекала каплями по плетению. А чернота начала волноваться. Лапаня крепко вцепился в меня, я практически чувствовал на своей несуществующей сейчас руке его железную хватку. Чернота явственно покачивала нас на своих невидимых волнах. И эти потоки двигались все ощутимее. «Привязка!» рыкнул я одновременно выплескивая свою силу не магию скорее то что здесь считают праной жизненную силу потеки крови на плетение замерли привязка повторил мой рык лопания я скорее почувствовал чем увидел как от него отделилось облако жизненной силы и накрыло участок с его кровью кровь начала потихоньку исчезать словно впитываться в плетение привязка Добавил своей жизненной силы Магади. «Удачно, что с нами оказался именно он», — машинально отметил я. Видимо, количество праны все-таки связано с магическим рангом, потому что Магади выплеснул намного больше, чем мыслопанья. И процесс, наконец, пошел. Кровь впиталась в плетение за пару секунд. Вот только и потоки черноты уже раскачивали нас, как в хороший шторм. Я ощутил, как меня начала давить чужая родовая сила. Привязка действительно произошла, но нас при этом не выкинуло ни внутрь объекта, ни обратно в лес. И как отсюда выбираться, я не имел ни малейшего понятия. «Баджи, ты ощущаешь свой объект?» — спросил я. «Смутно», — коротко и сосредоточенно отозвался Лопания. Я раскинул свое пространственное восприятие. Скорее от безнадеги, но это неожиданно сработало. Может, сыграло роль то, что управляющий артефакт висел у меня на шее при входе, но я ощутил практически всю систему, точнее, ее управляющий слой. Во всей системе чернота колыхалась точно так же, как вокруг нас. Не мы вызвали эти колебания. Это явление было совершенно независимым, мы просто оказались не в то время и не в том месте. Ощущение было сродни избыточному давлению, словно в емкость кто-то пытался закачать куда больше жидкости. Чем позволял ее объем? Места уже не было, но я обратно жидкость выплеснуться не могла. То самое переполнение системы, которое я подозревал, мы сейчас ощущали на своей шкуре. Энергии срочно нужен был выход. Я понимал, что если мы этот выход не найдем, сила найдет его сама. И черт бы с ним, если сила разрушит еще пару-тройку объектов, как это произошло в эксперименте не пальцев. Сейчас, к слову, я догадывался, что эти ребята вообще ни в чем не виноваты. Они просто точно так же, как и мы, не вовремя оказались на своих объектах. Это всего лишь совпадение во времени их действия с системным выплеском. Очередным выплеском, как я теперь понимаю. Не зря 10% системы было разрушено еще до нас. Ну, разрушились бы сейчас еще несколько объектов, доплевать, жизнь дороже. А объекты потом все равно придется восстанавливать все пары больше или пары меньше ерунда куда хуже что я чуял. мы не переживем этот выплеск по крайней мере в его естественном варианте но не пальцы выжили же как а ведь я могу быть и не прав насчет не пальцев внезапно осознал я почему мне кажется что мы в смертельной опасности Да потому что во всей системе сейчас нет никого, кроме нас. Именно мы — точка напряжения. Именно здесь произойдет прорыв силы. Именно этот объект будет уничтожен. Ни пальцы выжили, потому что смогли отвести эту силу в сторону от себя. Да, они разрушили не один объект, а три, но зато где-то в другом месте. Их самих эта буря обошла стороной. Я вновь погрузился в ощущение черноты. И понял, что... Подвиг ни пальцев мы повторить не сможем. Чтобы перенаправить энергию в сторону, нужны как минимум две точки приложения усилий. Условный рычаг. Просто тыкая пальцем эту махину не сместить. Слишком несоизмеримо масштабы. «Шахар, что происходит?» — раздался напряженный голос Магади. «Какая-то херня!» — нервно хмыкнул Лапанья. «Ну, совсем хорошо. То есть они ничего, кроме наличия опасности, не чуют». Я инстинктивно накинул на себя ментальную концентрацию. И чуть не оглох от звона в ушах. В мою простенькую технику, которая, по идее, вообще не должна была работать при отсутствии тела, хлынуло такое количество силы, что у меня мозг чуть не вскипел. В реальности даже пять техник концентрации подряд, наложенных одна на другую, с минимальным временным промежутком не дают такого эффекта. Зато я мигом понял, что делать. Let's <small noise> go.